Глава 10 Прошло несколько дней. Не сила Петра, не потешные его и какой-нибудь Сухаревский полк пугали правительницу, а собственное бессилие, неимение способного энергического руководителя, нередко обнаруживающаяся нежизненность ее власти не только в народе, но даже в среде самой преданной ей, в среде стрельцов. При таком положении открытая борьба становилась слишком рискованной. Она видела это и решилась на примирение. «Для меня время дорого», — думала она. «Мое правление еще не успело укорениться. Чем долей оно продержится, тем более увидят, куда я иду, чего хочу, сколько я желаю добра народу и сколько я могу его сделать. Оценят, и моя власть будет...» «Пусть братец с потешными пьянствует и забавляются. Они сами мне очистят дорогу. Да, сближение необходимо, и я должна его добиться. Но как? Как утешить озлобление? Как оправдаться? Впрочем, где ж против меня улики? Наговоры беглых, да может еще и с подпытки, разве доказательства? Да и они что могут сказать?» Разве то, что я береглась от озорства потешных, хотела защищаться? Если б я хотела погибели на Рышкинах, разве я стала бы ждать столько лет? Если б я только увидалась, я уговорила бы воротиться сюда, послать, но кого?» И в уме правительницы перебирались бояре, но подходящего долго не отыскивалось. То или склонен к партии на Рышкинах, то слишком прост и неречист, не выскажет всего как следует. Наконец, выбор ее остановился на боярине, князе Иван Борисовиче Троекурове. Призвав его к себе наверх, она с обычным своим красноречием жаловалась на поступки брата. С ее стороны ничем не вызванные, яркими красками описывала бедствие, которым ведет такая рознь изъявляла полную готовность к примирению и, наконец, поручила ему уговорить брата воротиться. «А услуги твоей, боярин, я век не забуду», — заключила она, отпуская его. Решившись достигнуть всеми средствами перемирия, правительница в то же время принимала деятельные меры к охранению себя. Беспрерывные перешатывания стрельцов из Москвы к Троице — развивали между ними настроение, совершенно противоположное ее видам, служа живым проводником интересов царя Петра. Для пресечения свободного сообщения правительница распорядилась поставить сильные заставы по Троицкой дороге, усилить городские караулы и приказала в случае появления каких писем из похода, то есть из-под Троицы, в полках письма те не распечатывая доставлять к ней наверх. Но, несмотря на принятые меры, пересылки случались нередко. 14 августа от Петра князем Борисом Алексеевичем присланы были грамоты во все стрелецкие полки и в оба солдатские – Гордона и Захарова. С наказом явиться в Троицкий монастырь полковникам, урядником и по десяти стрельцов от каждого полка 18 августа для великого государственного дела. Посланные с этими грамотами были схвачены на заставах и представлены Софье Алексеевне. Но однако некоторые из них успели пробраться тайком и передать грамоты на съезжие избы. По этому поводу правительница призвала к себе полковников с выборными и строго запретила им вмешиваться в ссору ее с братом, и к троице не ходить. Запрещение это ставило в затруднительное положение полковников, заставляло их оказать явное непослужание царской воле. «Отчего бы нам не идти?» — говорили они между собой. «Разве через это будет какая государству поруха?» Эти слова были переданы правительнице, и она снова вышла к ним, но уже с грозным словом. Если кто соберется идти к троице, тому велю отрубить голову,